На поверхность Анвара Фенди выплыл лет десять назад, когда в Европе впервые заговорили о великом турецком реформаторе Митхат-Паше. Наш Анвар, тогда еще никакой не Фенди, служил у него секретарем. Вот послушайте-ка, каков послужной список Митхат. Мизина вынул отдельный лист и откашлялся. В тупор он был генерал-губернатором Дунайского виллоета. Под его покровительством Анвар открыл в пяти краях дилижанское сообщение, построил железные дороги, а также учредил сеть Ислаханы, благотворительных учебных заведений для детей-сирот как мусульманского, так и христианского вероисповедания. В самом деле... заинтересовался кондорин да похвальная инициатива не правда ли вообще мидхат паша с анваром наделали здесь таких дел что возникла серьезная угроза выхода болгарии из зоны русского влияния наш посол в константинополе николай павлыович гнатьев использовал все свое влияние на султана абдул вазиза и добился такие и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 Но кроме просветительства, наш оппонент уже тогда вовсе участвовал в придворных интригах. Благо врагов у его покровителя было предостаточно. Медхату подсылали убийц, сыпали в кофе яд. Однажды даже подсунули зараженные проказой наложницу. И в обязанности Анваров хотела оберегать великого человека от всех этих милых шалостей.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 и произнес перед ними краткую речь следующего содержания, читая дословную, ибо искренне восхищенной энергией и стилем. Почтенные молы и старейшины, если через два часа беспорядки не прекратятся, я велю всех вас повесить, а славный город Багдад запалю с четырех сторон, и пускай потом великий падишах, да хранит его Аллах, меня тоже повесит за такое злодеяние естественно через два часа в городе воцарился мир мизиов хмыкнул покачал головой теперь можно было и приступить к реформам менее чем за три года губернаторство мидхта его верный помощник анвары энди успел провести телеграф открыть багдади конку пустить по Ефрату пароходы, учредить первую иракскую газету и набрать учеников коммерческую школу. Каково? Я уж не говорю о таком пустяке, как создание акционерной османа Османской корабельной компании, чьи сюда ходят через Суэрский канал до самого Лондона. Затем Анвару посредством очень хитрой интриги удалось свалить великого визира Махмуд Недима